глава шестнадцать заливистый смех прокатился по комнате, вызывая во мне нестерпимое желание отомстить ну девочки это вы зря как водичка не сильно горячая ехидно улыбаясь от уха до уха поинтересовалась эль беспечно подходя ближе вот сама сейчас узнаешь растянув губы в ответные улыбке усмехнулась я резко выбросив руку и потянув драконицу на себя. Не ожидая от меня такой подставы, Эльнира замешкалась буквально на секунду, но именно столько времени мне потребовалось, чтобы затащить ее в воду. «Ха-ха-ха!» — заливала Смайла, хватаясь за живот. «Ой, не могу! Кому рассказать, так не поверят же!» «Да как же! Да что же!» — пыталась оформить свое недовольство во что-то членораздельное Эль, но выходила, прямо скажем, не очень. «Как водичка, не сильно горячая». Передразнила я ее, и, видя надутые от обиды губы, а также раскрасневшиеся от возмущения щеки, рассмеялась. «Заметь, ты первая начала!» «Но я же действительно хотела как лучше, а ты...» Брызнув мне в лицо водой, буркнула она. «Так и я старалась исключительно для общего блага. Не осталось я в долгу, плеснув в обратную». «Водная битва! Счет один-один!» подхихикивала Майла, комментируя происходящее как истинный оратор. «Напряжение на водной арене нарастает! Кто же решится на следующий шаг?» Переглянувшись с Эльмой, обе словно по команде плеснули водой в девчушку. «Ах так!» — глаза Майлы засверкали от азарта. «Сейчас вы узрите истинную ярость черной драконицы!» Малышка подняла руки, и меж ладоней замерцали тёмные искры, сорвавшиеся с пальцев в виде маленького облачка, которое буквально на глазах начало разрастаться, наливаясь синевой, и миг спустя пролилось на наши головы ледяным дождём. Да, теперь я точно знаю, как близнецы устроили в моей комнате потоп. «Ха! Сейчас вы увидите, девочки, во что может вылиться недовольство белой драконицы!» Потерев руки, выдала Эль. «Ладно, ладно, мы и так верим, что это будет что-то с чем-то», дернув ее за рукав, улыбнулась я. «Не пугай ребенка». «Такую испугаешь», — ответная улыбка заиграла на губах Эльниры. «Ну да ладно, уговорили». Спустя полчаса мы вышли из ванной комнаты, уже полностью сухие. Эль постаралась на славу, высушив нашу одежду магией за считанные минуты. «Знаешь, у меня никогда не было подруги». Промолвила она задумчиво, глядя вслед убежавшей Майли, которую позвала леди Эмилия. «Я всегда предпочитала общаться с парнями, братом, ричем, поскольку у всех моих ровесниц на уме были только наряды, драгоценности и прочая чепуха, а вести ни к чему не обязывающие светские беседы — это не для меня. Пустая трата времени. Но с тобой... Я рада, что решилась навидаться к тебе в гости». Давно так не веселилась, если честно. Уже и забыла, каково это. Просто хохотать, не заботясь о том, как это будет выглядеть со стороны. Спасибо за чудесное утро. Время близилось к обеду, когда Эльмира умчалась домой, получив по магической связи нагоняет брата за то, что улетела, даже не предупредив. Но пообещала навестить ее уже в ближайшие дни. как только что-то удастся отыскать в библиотеке ее отца о символе древних ящеров, который красовался на моей спине в виде родимого пятна. Особых надежд по этому поводу я не питала, потому что считала затею пустой по множеству причин. Но отговаривать не стала. Если Эль хочет, пусть ищет. Стоило только драконятся скрыться за горизонтом, как дети, набив карманы фруктами, сбежали окольными путями в парк. не желая тратить погожий день на такие мелочи, как обед и объяснение леди Эмилии, предоставив заниматься этим вопросом мне. Поэтому ничего не оставалось, как спуститься в гостиную для беседы с хозяйкой, во время которой и выяснилось, что Ричард дома так и не появился. Куда его унесла ночью нелегкая, я понятия не имела. А расспрашивать у леди Эми было неудобно, тем более меня это совершенно не касалось. Ведь не касалось же. Мне бы радоваться его отсутствию, но мысли то и дело возвращались к нашему поцелую, вызывая в душе странный трепет, что злило безмерно, хотя и волновало одновременно. Если честно, я уже не знала, что по этому поводу думать, теряясь под напором несвойственных мне противоположных чувств. Но и это еще не все. Меня беспокоило то, что я намного реже начала думать о возвращении в свой мир. Что меньше вспоминала сестру, дом, казавшийся теперь таким далеким и чужим. Я провела в этом мире всего несколько дней, но они оказались настолько наполнены событиями, что запросто могли сойти за несколько месяцев, а то и лет. Может, в этом и была основная причина? Я слишком погрузилась в новую реальность, начиная забывать о той, в которой жила. Да, данный процесс был вполне естественным, и умом я прекрасно это понимала. Но сердце противилось все сильнее, боясь привязаться к тем, с кем рано или поздно придется расстаться. А что придется, я даже не сомневалась. Как только дети получат крылья, я стану здесь лишней, и тешить себя пустыми надеждами в мои планы не входило. Так за раздумьями пролетел обед, во время которого мы с леди Эмилией были одни, если не считать застывшего рядом с дверью вула и постукивающего костями кошу, сгромоздившегося на стол рядом со мной, который не отставал от меня ни на шаг, стоило только белой драконец выйти за порог дома. Интересно, чем ему так не понравилась Эль? Ведь в ее присутствии я даже забыла о существовании этого странного создания. Настолько тот вел себя незаметно, притаившись под кроватью. «О чем задумалась, Вероника?» Вопрос леди Эмми застал меня врасплох. Опустив чашку с остывшим травяным напитком, я неопределенно пожала плечами, не сразу найдясь с ответом. Правду говорить не хотелось, а ложь казалась неуместной, поэтому сделала вид, что очень увлечена творожным десертом, который все это время оставался без внимания. «Если у тебя есть какие-то вопросы ко мне, самое время их задать, пока нет посторонних ушей». Не оставляла попыток вывести меня на разговор хозяйка дома. «Может, ты хочешь что-то узнать об этом мире? О его устройстве? О существах, населяющих континенты? О драконах? О моем сыне?» М «Да, похоже, леди знала наверняка, чем именно сможет привлечь мое внимание, поскольку вопросы у меня действительно были». Не о Ричарде, конечно же. Хотя, почему бы и нет? «Да, хочу», — ковыряя золотистой ложечкой десерт, не стала отрицать очевидного. Уверена, леди Эми и так это прекрасно поняла. На языке вертелся не один десяток вопросов, начиная с того, всегда ли лорд был таким вредным, упертым и самонадеянным, или эти качества проявились у него одновременно с моим прибытием. И заканчивая тем, какие блюда он любит, чем увлекается, какие темы с ним можно обсуждать, а какие лучше обходить стороной. Но задать хотя бы один из них значило признать свою симпатию. А на подобные подвиги я пока была не готова. Поэтому спросила об ином. «Как мы с вашим сыном узнаем, что у нас установилась связь с близнецами?» Выбрав нейтральную тему, спросила я, заметив, как при этом легкая улыбка скользнула по губам леди Эмилии. Она действительно думала, что я спрошу напрямую о Ричарде? Похоже на то. «Как не хотелось бы это признавать, но никто из нас не знает ответа на твой вопрос», вздохнула она и в глазах мгновенно потух лукавый огонек. «То, что мы пытаемся провернуть, это чистой воды безумие, но это единственный шанс помочь нашим деткам. И дело здесь не только в них». Мой отец, дед Ричарда и Милории, уже несколько сотен лет правит империей черных драконов, и оставить близнецов без крыльев — это значит признать слабость нашего рода, неспособность и дальше стоять во главе империи. Такова реальность. Жестокая, но реальность. Драконам нужны крылья. Иначе твой же народ тебя и отвергнет. Но это несправедливо. Разве дети виноваты, что их родители погибли? Волна негодования обожгла душу, выплескиваясь наружу. «Разве они виноваты, что их драконята так и не вывелись из яиц?» «Нет, конечно же». Одинокая слеза скользнула по холодной щеке женщины, давая понять, что, несмотря на всю ее холодность и чопорность, ничто человеческое ей не чуждо. «Только это ничего не изменит». «Почему драконы летают в ту долину, если это настолько опасно? Почему нельзя сделать кладку дома? «Обустроить специальное место, например?» — спросила я, действительно не понимая, какого лешего их несет за 39 земель, когда вполне логично было бы все сделать там, где близкие смогут помочь защитить в случае необходимости. Все дело в особых энергетических потоках, которые зарождаются в той местности, благодаря минералам, присутствующим в горных породах. Встав не в силах больше сидеть за столом, ответила леди, подходя к окну. Это единственное благоприятное место, где развиваются крепкие жизнеспособные зародыши. Оно настолько ценно, что на той территории действует закон о запрете каких-либо конфликтов, поскольку, несмотря на неприязнь друг к другу, его посещают драконы всех мастей. Единственное, что черные больше обустраивают гнезда в северной части долины, белые в южной, алые в западной, а лазоревые в восточной. Также есть легенда, что именно в том месте впервые произошло единение дракона и человека. Но так ли это на самом деле, не знает никто. «Леди Эми, скажите, а у вас есть враги?» Задала я очередной вопрос, напрямую относящийся к прошлому объяснению. Ведь если ответ положительный, тогда случайность с Милорией и ее мужем запросто может обернуться чьим-то злым умыслом. Ведь куда-то они все-таки делись. По доброй воле ни одна любящая мать не оставит своих детей. А в том, что сестра Ричарда была хорошей матерью, сомневаться не приходилось. Недоброжелатели есть у всех, а вот враги... «На этом континенте живут лишь драконы», — задумавшись буквально на мгновение, ответила та. «Встречаются, конечно же, на побережье, в торговых портах и другие расы. Люди, эльфы, дроу, оборотни». но они настолько малочисленны, что угрозы не представляют. Так что врагов у нас нет, да и кто в здравом уме решится пойти против драконов? Да, иногда между родами вспыхивают конфликты, но для нас всех долина священна, и любой дракон тебе это подтвердит. Никто не станет там пакостить, чтобы не навлечь беду на свою семью, поверь. Ну а если предположить, что кто-то все же решил избавиться от драконов, причем постепенно от всех? Потерла я лоб, пытаясь сосредоточиться, чтобы поймать ускользающую мысль. «Такое возможно? Другие расы знают о вашем слабом месте?» «У нас нет слабых мест», — фыркнув беспечно, отмахнулась леди Эмилия. «Ошибаетесь», — отодвинув десерт, промолвила я, решительно поднявшись со стула. «Долина! Это и есть ваше слабое место!» Сами же сказали, что только там драконы могут откладывать яйца, только там формируются жизнеспособные зародыши, только в том месте есть особые потоки энергии, появившиеся благодаря комплексу минералов, присутствующих в горных породах. Если вы по какой-то причине не сможете посещать это место, то постепенно вымрете, вернее, очеловечитесь, лишившись своих вторых сущностей, лишившись крыльев. Разве не так? Неужели вы об этом не думали? Ошеломленный взгляд леди Эмилии явно дал понять, что нет. Подобные мысли не посещали их светлые головы, а зря. Правы были мудрые люди, говоря о том, что иногда со стороны легче увидеть проблему в целом. Ведь когда она под самым носом, когда привыкаешь с ней сосуществовать, рассматривая как нечто обыденное или как очередную случайность, не видишь самой сути происходящего. «Нет, нет, ты еще раз нет. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Этого просто не может быть», затрясла головой женщина, даже не пытаясь посмотреть на ситуацию под другим углом. «Ведь если бы это касалось нас всех, тогда бы поползли слухи и о других подобных случаях, но я ничего такого не слышала». «Это всего лишь мое предположение, не более того», устремив взгляд к горизонту, промолвила я. «Но все же задам еще один вопрос. Скажите, леди Эмилия, Многим ли вы рассказали о том, что у близнецов нет драконят? Разумеется, нет. Никто, кроме близких, об этом не знает, ну, кроме Блэкстоунов. Как выяснилось, Ричардов ввел в курс дела своих друзей, белых драконов. О подобных вещах не твердят направо и налево, пока есть возможность скрыть, чтобы не портить жизнь детям. Ведь на любом светском мероприятии нам будут напоминать об этом неоднократно. Тогда почему вы уверены, что другие не делают точно так же? Что, если в других кланах также пропадали пары, но они скрывают это, чтобы не навредить своим детям? Не сдержалась я, потому что леди Эми оказалась такой же самонадеянной и упертой, как и ее сын. Яблоко от яблони, как говорится, недалеко падает. «Мне надо поговорить с отцом!» После минутной тишины пробормотала она, решительно блеснув глазами, и направилась к двери. Ведь если ты права, присмотри за близнецами, пожалуйста. А нет, все-таки я ошиблась. Леди оказалась вполне здравомыслящей особой, и это, несомненно, радовало. Вот только если мои предположения окажутся верны, наш поход в долину драконов может оказаться дорогой в один конец. Задумавшись, я смотрела на стягивающиеся у горизонта тучи, словно предвещавшие не только скорую грозу, но и возможные неприятности. Хотя, может, я просто себя накручиваю, может, никакой опасности и нет вовсе, а мысли о вселенских заговорах — это всего лишь домыслы чересчур разыгравшегося воображения? Так или иначе, но проснувшаяся ведьмовская сила не давала покоя, заставляя держать глаза и уши открытыми. Дождавшись, пока черная драконица исчезнет за облаками, я отправилась на поиски детей, которых как-то уж подозрительно давно не было не только видно, но и слышно. Это меня беспокоило. Мало ли какую шалость они придумали на этот раз, пользуясь отсутствием дяди. Сбежав по ступеням, я распахнула входную дверь и, закрыв глаза, прислушалась к собственным ощущениям. Надеюсь, с помощью открывшихся способностей почувствовать, где этих неугомонных шалопаев носит. Вулк кружил поблизости. То ли по собственной инициативе, то ли по приказу хозяйки. Но проявлять себя не спешил, похоже, не подозревая, что его присутствие я чувствовала по пронизывающему холоду, появляющемуся в тот момент, когда призрак приближался слишком близко. Это первое, что я почувствовала, когда закрыла глаза. Второе — подозрительный шелест, раздающийся из кустов. Он ощущался буквально на грани слуха, и еще вчера я вряд ли обратила бы на него внимание, не сумев отличить от обычного шелеста ветра в кронах деревьев. Но сегодня... Пытаясь успокоить гулко бьющееся сердце, я устремилась к кустам. Только бы близнецы ничего не натворили, ведь они явно что-то планировали. Не зря же так радовались отсутствию Ричарда.